Глава 3. Изабель р е т т е л ь б о р Спустя бесконечность мою о п о ч е в а л ь н ю и с моего разрешения входят трое мужчин. Двое тащат гигантскую бочку с простыней внутри. От вида этой емкости у меня глаза на лоб лезут. Третий молодой юноша небрежно волочит за собой лестницу, оставляя на полу царапины. Меня это откровенно возмущает, но я сдерживаю свой гнев, восседая в о н ю ч е й постели вежливым тоном говорю. Молодой человек, как вам не стыдно портить эти великолепные полы? Если вам тяжело, то попросите, чтобы кто-то другой выполнил эту работу. Мужчина оборачивается на меня, затем с взрывным хохотом и грохотом опускают монстровскую бочку на пол. Мне кажется, что от этого у д а р даже кровать поскочила, стены задрожали, с потолка посыпалась вековая пыль. Тем временем парень скидывает на меня жгучий ненавистный взгляд. Подхватывает лестницу повыше, так что ножки больше не касаются пола, и не говоря ни слова, с громким стуком ставит ее под л е б о ч к и И как это понимать? Совсем еще пацан, а уже ненавидит графиню. Если так, то вопрос за что? Изабель была набожной кроткой девушкой. От ее воспоминаний у меня аж зубы сводят. Серая незаметная. Даже мыши то имеют более я р к и й о б р а з и н а с ы щ е н н у ю ж и з н ь чем моя предшественница. Не откровенно ж а л ь е е слабый дух не для этого времени уж точно. А после пережитого, война, и с ч е з н о в е н и е супруга, ж и в л и он м е р т в л и а то может и в о в с е в плену. Выкидешь голод в графстве, да еще и прислуга нос задирает. Без внутреннего стержня железного характера мягкотелым людям управлять графством невозможно. За этими мыслями меня и застала Элен. Вместе с ней снова заходят мужчины, затаскивая с собой тяжелые ведра с водой. От одних исходит жаркий пар, другие, значит, наполнены холодной водичкой. После ухода мужчины, опустив в низ голову, словно за некую повинность, меленькими шажками входят две девушки. У них на руках лежат ткани. Одна девушка кладет на скамью серо-желтое полотно. Как я понимаю, это и есть, вздыхая от жуткого слова, которое режет мне слух, утиральник. Сверху брусок коричневого мыла. Другая служанка держит стопку постельного белья, тоже н е з р а ч н о г о цвета. Вот графенюшка, все готово, говорят Элен и забирает белье у девушки. Они остаются в спальне и чего-то ждут. И за п е л ю ш к а что же вы еще в постели? Али передумали мыться? к о л и так, то и отпущу служанок. Работа у них навалом. Это какой же работа? Платьями пол подметать. Память изабель подсказывает, что мыться самой это не господское дело. Надо, чтобы служанки помогали. Причем мытье такое грязные ж е н о ч н о ш к и в бочку забираешься, о к у н а е ш ь с я девушки из кувшинов водичкой голову полют, ь мылом немного волосы промоют и сполоснут. На этом все. Водные процедуры, так сказать, окончены. Но мне такого не надо. Пусть идут, я сама помоюсь, заявляю категорично. Девушки какие-то зашуганные. Плечки ссутулили, и головы еще ниже опустили. Нахмурилась и покосилась на Элен. Воспоминания об этой женщине пробуждают лишь теплые чувства в моем сердце. Точнее, это была память о ч у в с т в а Изабель, и я не нахожу ничего такого в памяти своей предшественницы, что могло бы указывать на деспотичность Элен. Напротив, эта женщина была хоть и строга, но с п р а в е д л и в а и у ч т и в а со всеми служанками. Изабель иногда называла Элен мамушкой. В общем, что-то мне подсказывает, дело тут не в Элен, а в у п р а в л я ю щ е м И забыли его б о я л а с ь Даже я при воспоминании об этом человеке невольно вздрагивая остаточный память тела. Но ничего, я разберусь с этим. А пока чистота. Иди ко мне. Но графинишка, как же вы сами-то? С плеском разводит руками Элен. А ежели упадете или утопнете? Начинает саморазм. Элен. Я не упаду и не утону, отвечаю женщине немного раздраженно и говорю уже служанкам: девочки, идите, занимайтесь своей работой. Позже я со всеми чуть не ляпнула познакомлюсь, но вовремя прикусила язык и сказала: поговорю. Девушки делают небольшой поклон и шустро удаляются. Изабелюшка испуганно восклицает Элен: что ж ты з а д у м а л а т о Не уж т о т е н а р и тебя околдовал? Мамушка, прошу, оставь меня, проговариваю устало. Я сама справлюсь. А перед тем, как мыться, я хочу помолиться и поблагодарить э н м а р и что спас моей жизни дровал второй шанс. Мое омовение – это своего рода дань уважения Богу. Элен от моей речи впадает в ступор, но тут же отмирает. Вы так давно не называли меня мамушкой. Улыбаюсь ей самой доброй улыбкой. Элен улыбается в ответ и интересуется: омовение? Когда не уваженин море? Именно, киваю ей. Каждое божье существо по утрам умывается. Кошки, собаки, все животные, птицы, жучки и паучки, даже морские обитатели те не пренебрегают чистотой. Я уже сказала тебе, м и л а я м о я Элен, моя мамушка. Я переосмыслила свою жизнь, и на меня снизошло откровение. Откровение. Элен смотрит на меня в немом ужасе и одновременно восхищении. Тот -то и я и гляжу, что речь ваша стала иной. И говорите вы с утра столько, сколько за месяц не говорили. н у вот скрыть свою суть не удается, значит буду делать ставку на озарение, Божье благословение, переосмысление жизни и подобное. Почти все меняется, мамушка. Произношу мягко. Ты только знай, я всегда буду помнить твою доброту, ценить заботу и благородство. Ты помогла моим родителям в трудную минуту и продолжаешь служить уже мне. Ты права. Я мало говорил, но пришло время сказать спасибо тебе за все. Ты мой свет, мой дорогой любимый человечек. Мои слова растрогали женщину. Она всхлипывает, и по щеке ее катятся слезы. Девочка моя, к р а ф е н ь ш к а шепчет она. Благослови тебя Инмари, й и озаряет себя символом Инмари. Два пальца правой руки прикладывает к о л б у потом губам, кладет руки крест на крест на плечи и отвешивает до пояса поклон. Я повторяю за ней. Прикажу, чтоб тебе завтрак твой любимый подали, как обычно в п о ч е в а л ь н ю или на крест в главном зале. н е н е в в п о ч е в а л ь н ю Улыбаюсь ей. Она кивает головой и уходя приговаривает: "Как же мне повезло, как же повезло с графиней". Наконец выдохнула с облегчением, отрываю от утиральника приличный кусок ткани, хорошо смачиваю и натираю грубым мылом, пахнущие горькими травами, стягиваю себя противную рубаху и, вздрагивая от холода, очень осторожно в з б и р а ю с ь по короткой лестнице, и забираюсь в бочку. В бочке тоже есть ступенька, она же лавочка, на которой можно сидеть. Начинаю мыться, вымываюсь с головы до ног. Боже, какой же это! Кайф! Даже не замечаю таких минусов, как ужасное неудобство б о ч к и Мыться в ней то еще удовольствие. Обела локти, ушибла пальцы ног, когда выбиралась чуть не навернулась с лестницы. Да, с таким аттракционом определенно нужен помощник. и с п о л ь з у я чистую воду в ведре, почистила зубы тряпкой о ч и не поверите, и мылом. Зубы хоть и хорошие, отрастают новые. Если потеряла, ну так как в моем мире зубы это вечная боль. особенно когда нет огромной кучки денег, то я выработала привычку ухаживать за ними, да бы не с л у ч и л о с ь беды типа Кареса. Примыкающая к спальне гардеробная с п а л ь н е гардеробная струдомно отыскала более-менее чистую одежду, пахнущую н е д е р ь м о м п р о с т и т е за мой французский, а только з а т х л о с т ь ю и пылью. Оделась и расчесала волосы щеткой. Потом подхожу к окну и раздвигая плотные шторы, впуская в комнату слабый свет, замираю от того, что вижу. Нет. н е пейзаж за окном меня впечатлил. К слову сказать, пейзаж то мне и недоступен. Передо мной предстали с л ю д я н ы е оконицы, н шитые вместе. В некоторых участках прикреплены маленькими гвоздиками к жестяным полоскам, под которыми края пластинок размещаются внахлёст. Мастер, что творил это чудо, придал оконице н вид геометрической сетки, используя тусклую с е р у я с л ю д у Работа тонкая, явно сложная и удовольствие недешевое. Это же настоящее декоративное искусство. Только использовалась бы слюда цветная, да чтоб похоже на роспись было и вообще тогда красота. Открыть оконница можно, но я не спешу этого делать. Вдруг не закрою потом. А мёрзну тёй как неохота. Провожу пальцами по тонкой холодной поверхности. В этот момент стучится и з а х о д и т Элен, а за ней следует девушка с подносом. В лучах слабого света т а н ц у ю т тонный пылинок. п р и с е д а я у маленького деревянного столика, на котором стоит серебряный поднос. Эллен с улыбкой снимает полукруглую крышку с подноса, убирая ее на край столика. Лежу, настоящий перед о м н о й п о д н о с и по привычке беру сложенную салфетку, раскладываю ее на коленях. На изящной, разрисованной розовым и зеленым узором глиняной тарелке лежит самое неаппетитное блюдо из всех когда-либо виденных мною в жизни. По виду оно напоминает бетонный раствор. Такое же однородное и с е р в о ц в е т а Нюхаю и понимаю, что блюдо не имеет запаха. Зачерпываю и поднимаю тяжелую серебряную ложку. На вкус это ещё хуже, чем на вид. Откладываю ложку в сторону и, пытаясь языком отодрать прилипшую к небу гадость, отдираю и с трудом глотая. Ощущения при неприятные. Быстро забиваю то жуть напитком и з к у б к а который оказался сидром. Порадовал лишь хлеб с маслом, хлеб хрустящий, горячий, и масло такое вкусное, что я бы его и без хлеба съела. Закончив завтрак, понимаю, что на кухню явлюсь в первую очередь. Уже о т к у ш а л и удивляется Элен, а что же вы к а ш к у свою любимую даже ложечки не съели? Если это любимое блюдо, то у меня вопрос, что тогда тут вообще готовят? Какую гадость! Что-то приелось мне к а ш к а кривлюсь я и тут же сменяю тон на деловой. Мамушка, прикажи, пусть сегодня отмоет моя п о ч е в а л ь н ю хорошенько ее п р о в е т р и т пусть вода и воздух очистят эту комнату от прошлого, а также всю пыль еще отовсюду выбьют, особенно из шторы матраса. Ах, вон о н о что? Понимает Элен? Конечно, конечно, моя г р а ф и н и ш к а Сейчас же пойду и прикажу. Она тут же убегает, а я собираюсь духом погружаясь в память Изабель, дабы понимать, куда мне идти и что где находится. И откровенно труся выхожу из комнаты. Нужно познакомиться с замком и его обитателями. Сегодня просто хочу все увидеть, оценить и после составить план действий. Ну с, с Богом. Трепеща выхожу за пределы своей спальни. Изабель р р т е л ь б о р Мало кто задумывается, что для обслуживания з н а т и и выполнения повседневной рутины в замке нужна целая армия прислуги. О таком я никогда не думала. На Земле у меня были другие заботы и цели, но судя по тому, насколько запущен замок, мне на ум приходит лишь одно: либо прислуги катастрофически не хватает, либо никому и дела нет до чистоты в доме. Тогда вопрос: чем они все здесь занимаются? Это мне и предстоит выяснить. Решаю сегодня не обходить все помещения. Сначала хочу увидеть основные комнаты замка: кухню, главный зал, кабинет, библиотеку. и посмотреть в глаза управляющего, что он за человек, которого боялась сама графиня Рэттлбор, ь начиная с кухни, найти оказалось делом простым, да и памяти Забель не подводят. Что ж, какими м ы рыбы ни были, какие люди бы в них не встречались, г о р д а я и з а н о с ч и в а я знать, короли и королевы, отважные рыцари и прекрасные дамы, маги и мудрецы, бродячие артисты и злодеи-пираты. Все любят вкусно поесть. Любопытно, а в меню дракона всегда присутствуют прекрасные принцессы-девственницы. А эльфы употребляют в пищу лишь фиалки и пьют утреннюю расу? Вы, наверное, как и я сама, считаете, что кухни этого времени примитивные и невкусные, особенно учитывая мой сегодняшний завтрак. Учебных кулинарных учреждений явно в этом мире нет. Однако готовить же как-то могут и умеют. В общем, дамы и господа будущего, устраивайтесь сейчас поудобнее. Поведаю вам о средневековой кухне. Точнее, перескажу то, что у з н а л от одного милого помощника повара. Итак, кухня в моем замке очень большая. Она просторная, с высоченным потолком. Прямо по центру строен очаг. Дым выходит через дыру в потолке. Выглядит довольно странно. Почему бы не построить дымоход? На балке висит большой котел, думаю, что он из чугуна. А еще прямо на разогретых углях стоят глиняные горшки. Я смотрю, как несколько поваров обмазывают глины, чтобы запечь прямо в очаге. Вы не поверите, белок и ежей. Потом узнаю, что эта дичь почему-то считается разновидностью свиней. Другие перемалывают зерно в каменных ступках. Но почему? Неужели графство настолько бедно, что тут нет мельницы и мельника? На этот вопрос памяти забыли ответов не дает. Девушку в принципе не интересовал бы т г р а ф с т в о Чуть в с т о р о н е стоит маслобойка. Здесь же я вижу решетки для жарки и вертела разных размеров. На кухне стоит два стола: разделочный очень большой, настолько большой, что за ним может свободно расположиться за работой человек двадцать, а если потеснить их, то и все тридцать. Кастрюли на нем стоят тяжелые с длинными ручками. Еще здесь вижу металлические треноги с крюками для крупной дичи и полный набор инструментов: ножи для освеживания, ножи для резки, а деревянные ложки, черпаки, сосницы, терки. Скажу честно, кухонные утвари тут больше, чем у меня за всю жизнь было. Есть еще один стол поменьше. Как я понимаю, за ним едят слуги. Вижу у каменных стен несколько яростных кроватей с матрасами, набитых соломой. Это, конечно, не графский матрас. Если честно, для меня он неудобный и жесткий. Но я представляю, насколько неудобны вот эти мешки, из которых торчит колючая трава. Вывод: повара здесь днют ю и ночуют, и это неправильно. Пол на кухне, как наверное, и во всем замке покрыт разбросанной травой и камышом. Я так понимаю, трава придает хоть какую-то свежесть. Трава ведь впитывает и удерживает жидкость, а также твердые вещества, которые попадают на пол: обрезки продуктов, шелуха, о б ъ е д к и льющаяся вода. И обильно капающий жир, плевки, экскременты к о ш е к и крыс, один огромный г р ы з у н с гибким хвостом бежит прямо при мне вдоль стены, скрывается в каком-то небольшом отверстии в полу. о т к о р м л е н н ы е кошки вальяжно развалившиеся под столом даже не шевелятся и ухом не ведут. Я гляжу на с у е ту и понимаю, что все повара и помощники мужского пола, ни одной женщины. От тяна, я то думала, кашу аля цементный раствор приготовила повариха. А нет, большой толстый усатый бородатый дядька в коричнево-сером нечто р а з д а е т команды своим поварятам, которых здесь я насчитываю пять человек возраста примерно от десяти до двадцати лет. Самому дядьке на вид лет пятьдесят, брюхо во, такой арбуз, что даже не представляю, как он ходит, а он и не ходит, а переваливается подобно гусю. Морда красная, нос картошкой, губы невидны из-за густой рыжей поросли, неопрятный внешний похож. на злого персонажа Храбас Брабаса. И еще вижу одного мужика. Он крепкий и низкорослый, разделывает мясо. Получается, вместе с поварятами шеф поваром и мясником на кухне работает семь человек. Около отдельной печи, где уже жарятся несчастные белки ежи, суетятся двое поварят. За столом работает пекарь. Здесь же рядом с ним машет топором мясник. Гремет тарелками мальчик-посудомойщик, красными от холодной воды руками намывая посуду. Еще один слуга неустанно таскает дрова для замковой кухни их нужно очень много. Ни фартуков, ни колпаков, ничего. Да здравствует дизентерия и п р о ч а я г а д о с т ь Так дело не пойдет, дорогие мои служащие. Я грязи в своем доме не потерплю. На меня сначала никто внимания не обращает. Не успеваю поздороваться с поварами и вежливо поинтересоваться, как обстоят дела, какое-то ужасное происходит. В шоке вижу, как шеф-повар Ни с т о г о ни сего выхватывает из за пояса хлыст и начинает в то же мгновение п о р о й т ь двадцатилетнего пацана пекаря по спине удар. Ай-ей! кричит парень. Хлыст рассекает спертый воздух и жалит парня снова. Звук выходит страшный, стреляющий. Тот вскрикивает от боли громче и выгибается дугой. Несколько капель к р о в и ю попадают на тесто и белые от муки руки парня. Все, кто находится на кухне, вдруг с ж и м а ю т головы в плечи. Желают казаться маленькими и незаметными. Трусы! Борода ч а р ё е т басом, брызгая слюной. Ах ты, падаль! Снова хлеб по своим рецептикам месишь. Я тебя предупреждал. Инмари мне свидетель. У меня терпение лопнуло. Что тут происходит? Ого! Не думала, что в таком хрупком и изящном теле скрывается мощный сильный голос. Как любят говорить профессиональные певцы и музыканты, мистистый глубокий. У меня от гнева, словно д ы х а н и е дополнительно открылось, чтобы мой вопрос услышали за лесами, за горами, а уж на этой загаженной и антисанитарной кухне у ж и подавно. Вдруг все замирают и образуется звенящая тишина, лишь слышно, как шипят угли, и гудит в очаге жадный огонь. Госпожа графиня, басит шеф повар. Нет, блин, императрица вся Руси балван. Не похоже? Задаю вопрос л е д я н ы м тоном, от которого у самой м о р о з п о к о ж е Отвечай, пес плешивый. И чувствую, что т о происходит. Все присутствующие тоже вздрагивают и пригибают ниже свои бедовые головы. Градус кухни понижается, и откровенно ощущаю, как воздух становится холодным. До меня не доходит, что это дело рук моих, точнее голоса. Но когда осознаю, то усилием воли сохраняю спокойствие и не выдаю своих эмоций. Лицо кирпичом и все прекрасно. Госпожа графиня, мы обед готовим. Молвит дрожащим голосом Бородач. И таким жалким вдруг он стал. и з о б л е я л а к и о в ц а точнее овец, блин, не овец, а баран. А у меня злость внутри клокочет и требует немедленного выхода наружу. Но нельзя, нельзя. Память и з а б ы л т прямо молчит и ничего не подсказывает. Что же это? У меня волшебный голос или нечто другое? Охо, охо, нюшки, х хо охо. Будь осторожна, говорю сам а себе. Иди сюда, говорю парню, что получил незаслуженных плетей, и маню его к себе пальцем. Обвожу взглядом слуг. А вы продолжайте работать. Шеф повар очевидно думает, что я сейчас буду наказывать п р о в и н и в ш е г о с я парнишку, и ехидно улыбается тому вслед. Тот тоже так думает, обреченно идет ко мне шаркой деревянной обувью по застеленному соломой и камышом полу. Но они оба ошибаются. в о р а ч и в а ю с п и н о й и иду прочь из кухни. Парень следует за мной.